2 Роланд и Эдди молча и с предельным вниманием слушали, как Сюзанна и Джейк рассказывали о своих приключениях. Первый раз Роланд остановил Сюзанну, когда она добралась до Мэттисона Ван Вика, который дал им денег и снял номер в отеле. Стрелок спросил Эдди о черепашке, зашитой в материю мешка. «Я не знал, что это черепашка». — ответил Эдди. — Подумал, что у камешек? — Если б ты снова рассказал об этом, я бы послушал. И вот, обдумывая каждое слово, пытаясь все точно вспомнить, произошло это, казалось, очень и очень давно. Эдди рассказал о том, как он и отец Келлоган пошли в пещеру-двери, открыли ящик из дерева призраков, в котором лежал черный тринадцатый. Они рассчитывали, что черный тринадцатый откроет дверь, и он открыл, но сначала... Ящик лежал в мешке, том самом, на котором в Нью-Йорке была надпись «Только страйки на дорожках Среднего Манхэттена», а в Калья Бринстержес «Только страйки на дорожках Срединного мира». Помните? Они все помнили. И я нащупал что-то твердое в материи мешка, сказал Келлогану, а он ответил... Эдди запнулся «Только у нас нет времени разбираться, что там такое или что-то похожее Я с ним согласился Помнится, подумал, что у нас и так полным-полно всяких загадок Так что эту оставим на будущее Роланд, кто во имя Господа мог положить черепашку в мешок, как ты думаешь? Если уж на то пошло А кто оставил мешок на пустыре? Или ключ?» – вставил Джейк Я нашел ключ от дома на голландском холме, на том же пустыре. Роза? Могла Роза каким-то образом, ну, не знаю, создать их? Роланд обдумал услышанное. Если уж вы спрашиваете меня, я бы сказал, что эти знаки и сигулы – дело рук Сэя Кинга. Писателя. Эдди не отверг эту идею, наоборот кивнул. Он смутно помнил одну концепцию, о которой рассказывали в школе. «Бог из машины» – так она называлась. Концепция это еще обозначалась каким-то мудреным выражением на латыни, но он его вспомнить не мог. Возможно, в этот момент выводил на столе Мэри Луки на Пенске, тогда как остальные прилежно записывали в тетрадь пояснения учителя. Концепция состояла в следующем. Если драматург оказывается в тупике, из которого вроде бы нет выхода, он может послать Бога, который спускается с неба в украшенные цветами повозки и спасает персонажа, попавшего в беду. Она без сомнения пришлась по душе самым религиозным зрителям, которые верили, что Бог, не тот, разумеется, что в спецэффектов спускался с платформы под самым потолком, скрытый от глаз зрителей, а настоящий, с небес, действительно спасал людей, которые этого заслуживали. Такие идеи, само собой, нынче вышли из моды. Но Эдди подумал, что популярные писатели, а все шло к тому, что Сэй Кинг станет таковым, скорее всего, использовали этот прием, только маскировали его получше. «Маленькие аварийные лючки», Карточки с надписями, как в «Монополии», вроде «Убежать из тюрьмы» или «Ускользнуть от пиратов» или «Случайная гроза отключает электричество, казнь отложена». Бог из машины, который на самом деле был писателем, терпеливо работал, чтобы сохранить персонажей живыми и не заканчивать текст фразой, которая определенно не вызвала бы восторга читателей. «Вот так котет полег на Ирихонском холме», И плохиши победили. Дискордия. Уж извините, в следующий раз получится лучше. Что это за следующий раз? Ха-ха-ха-ха-ха. Конец. Маленькие сетки безопасности вроде ключа. Не говоря уже о вырезанной из слоновой кости черепашке. Если он и вписал все это в историю. Нарушил Эдди долгую паузу то через много лет после того, как мы повидались с ним в 1977 году. «Да», — согласился Роланд. «И у меня нет уверенности, что он все это выдумал», — продолжил Эдди. «По большому счету не выдумал. Он просто... даже не знаю, просто... волшебник», — с улыбкой спросила Сюзанна. «Нет», — воскликнул Джейк, похоже, удивленный предположением Сюзанны. «Нет, конечно. Он передаточное звено. Телекастер. Транслятор!» Думал он о своем отце и его работе в телекомпании. «В десятку!» Воскликнул Эдди и нацелил палец на Джейка. Эта идея позволила ему перекинуть мостик к другой. Если бы Кинг не дожил до того времени, чтобы вписать ключ и черепашку в свою историю, их бы не оказалось в нужном месте и в нужное время». Джейка съел бы страж-привратник в доме на Голландском холме, при условии, что он добрался бы до этого холма, насчет чего у Эдди были большие сомнения. А если бы он миновал монстра Голландского холма, наверняка бы его съели про отцы Келлогановские вампиры первого рода, в Дикси-Пик. Сюзанна подумала, а не рассказать ли им о том, что ей привиделось, когда Мия отправилась в свое последнее путешествие из отеля Плаза Парк в Дикси-Пик. Она словно вновь оказалась в тюремной камере в городе Оксфорд, штат Миссисипи, и слышала голоса, доносившиеся из стоявшего где-то рядом телевизора. Голоса Чета Хантли, Уолтера Кронкайта, Фрэнка МакГи, Ведущие телепередач на распев перечисляли имена мертвых. Некоторые, скажем, президента Кеннеди и братьев Дьем, она знала. А других, вроде Кристы Маккали, слыхом не слыхивала. Но среди этих имен был и Стивен Кинг. Она могла в этом поклясться. Напарник Чета Хантли... Добрый вечер, Чет! Добрый вечер, Дэвид! ...говорил, что Стивен Кинг попал под колеса минивэна Додж и погиб во время прогулки неподалеку от собственного дома. Согласно Бринкли, Кингу было всего 52 года. Если бы Сюзанна все это рассказала, многое могло пойти по-другому, если не все. Она уже открыла рот, чтобы внести свою лепту в разговор. Маленький камешек, скатываясь по склону, ударяет в камень побольше, который, сдвинувшись с места, вышибает еще два «Вот вам и оползень». Когда скрипнула открывающаяся дверь, послышались приближающиеся шаги. Все повернулись. Джейк схватился за рису, остальные за револьверы и пистолет. «Расслабьтесь, ребята!» Тут же прошептала Сюзанна. «Все в порядке. Я знаю этого парня». А потом обратилась к ДНК 45932, помощнику по дому. «Я не ожидала увидеть тебя так скоро. Честно говоря, я думала что вообще тебя больше не увижу. Что случилось, Найджел, дружище? Вот так Сюзанна и не сказала то, что могла, а бог из машины, вместо того, чтобы спуститься и спасти писателя от встречи с мини мини-венном Додж, летним днем 1999 года остался там, где и был, высоко над смертными, играющими свои роли внизу.